587. Матерь Агни-йоги Против владыки никакая сила не сила. Рычаги тонких энергий действуют мощно. Энергия атомная несуизмерима с энергией пара. Также энергии тонкие, с грубыми и более низкими, ибо мощнее. Видя мощь иерархии Диуда удается. эта уверенность дает... в непобедимости ее.